Этот цвет становится теплее и нежнее. Он манит вас к себе, и вы хотите оказаться внутри него. Сейчас, когда вы смотрите наверх, вы видите маленький остров. Свет тянет за собой вашу лодку. Оказавшись ближе, вы видите хрустальный дворец. Всё вокруг залито светло-голубым светом. Когда лодка пристаёт к берегу острова, вы видите множество существ. Они лишены тел и сотканы из света. Они помогают вам выбраться из лодки И ведут вас за собой а ваш духовный проводник идет за вами в этих существах вы узнаете людей которые когда-то были близки вам и которые умерли и все они находятся вокруг этого хрустального дворца. Вас вводят внутрь в большую комнату, сделанную из хрусталя. Вы видите перед собой всех тех, кто был вам дорог и кто покинул планету. Сейчас вы можете поговорить с ними и сказать им всё что не сказали перед их уходом. Вы можете задать им любые вопросы. Они с готовностью ответят вам. Они кажутся очень счастливыми и спокойными. Вы не сдерживаете чувств, потому что это правильно и приветствуется ими. Вы говорите им, Как скучаете по ним, как сильно они влияют на вашу жизнь, как они близки вам и каким трудным и внезапным был их уход. Они понимают и принимают всё, что вы им скажете, всё, что вы пытаетесь выразить своими словами. И вы рассказываете им, как вы обходитесь без них в этом мире, как вы боитесь за себя. Вы просите у них прощения и получаете его, и прощаете себя, ваш духовный проводник поддерживает и успокаивает вас. Вы продолжаете. Вы говорите им, что их жизнь была прожита не зря. Говорите о том, как сильно они обогатили вашу жизнь, как много они для вас значат. Вы просите их не прерывать вашу связь и наставлять вас в будущем. Вы продолжаете дышать. Если у вас есть родители, которых вы потеряли, вы тоже встречаете их вместе с другими членами семьи, друзьями и любовниками. Вы продолжаете дышать. А потом вы высвобождаете свой гнев и его поглощает свет если хотите вернитесь кому-нибудь и подержитесь за него позвольте чтобы вас держали почувствуйте как расширяется ваша грудь впустите в себя побольше воздуха задержите его и выпустите Пройдите сквозь череду тех красивых, сделанных из света существ, с которыми вы связаны. Они с любовью машут вам, они любят вас и полностью понимают. Вы знаете, что когда-нибудь снова встретитесь с ними, а сейчас должны вернуться назад. Вы все еще в человеческом теле. Вас ждут незавершенные дела и уроки жизни, которым вы должны научиться. Вы машете им в ответ, зная, что разлуки не будет. Когда бы вы не захотели связаться с ними, вы сможете вернуться на этот остров с хрустальным дворцом. С помощью своего проводника вы снова забираетесь в лодку. Свет все еще яркий и искушающий, но вы должны возвращаться. Вместе вы отчаливаете и плывете по реке. Река смывает ваши слезы и постепенно свет ослабевает. Ваш проводник благодарит вас за желание оставаться человеком, и подвозит к берегу. Сейчас ваше отражение в воде очень чёткое. Вы вернулись. Горе ушло. Лечение. Сегодня ещё один совершенный день на земле. Мы проживём его с радостью. Я открыт. Я принимаю силу, счастье, спокойствие. Я собираюсь строить свою жизнь на надежде, мужестве и любви. Сейчас я принимаю всё хорошее, как что-то абсолютно органичное, естественное для себя. Любовь в моём мире – это волшебная, исцеляющая сила. С помощью любви я приступаю к трансформации моей жизни. У нас есть сила и мощь чтобы преодолеть то, что кажется непреодолимым. Мы едины с той силой, которая создала нас. Мы спокойны, и всё хорошо в нашем мире.